«Может так и быть», — сказал Морской. «Кто-то активно старается подставить вашего однокурсника и для этого задумал многоходовую комбинацию, в которой человеческая жизнь невысоко ценится. А можно даже нанять не особо принципиального блогера, а потом самому же его и убрать, чтобы бросить подозрение на владельца комплекса». Виктор знал, о чем говорит. Их знакомство с Никой началось именно с совместного распутывания подобной многоходовки, направленной против него в Краснопехотском, когда Морской выставил свою кандидатуру на выборы градоначальника Ну, а кому это нужно? — спросил Наум. — Куи-бона, куи-подэст, так сказать. Я понимаю, если бы кто-то позарился на землю или недвижимость в большом городе или вместе месте залегания ценных ископаемых или энергоресурсов. «Но за что воевать здесь? За горсть морожки или корзину ягеля?» «Вы недооцениваете воркуту, Наум Моисеевич», — улыбнулся морской. «Я тут по дороге осмотрелся и понял. Рано ее списывать со счетов. Потенциал и воля к жизни у города колоссальная. Она еще поборется. Скоро блогерам придется сменить тональность своих лангридов о воркуте» и выбросить слова «город-призрак» или «труп-моногорода» из своего вокабуляра. И борьба за территорию начинается уже сейчас, пока недвижимость или территория еще не выросли в цене. Если помните и о Краснопехотском при Ионове, тоже говорили, что город загибается, а сейчас кто о нем так скажет, спрошу, не хвастая. М да вынужден был согласиться на ум. «Ты сама скромность, Витя?» – улыбнулась Вероника. «Я объективен, моя радость!» «Лилия с Кораблевым готовятся к свадьбе», сменил тему Наум. «И тоже планируют гостевой брак, по вашему примеру. Лилька не хочет бросать свою библиотеку в Маринбурге, а Кораблеву надо физии светить в Питере. У него новая книга о колонизаторах Плутона на подходе. Нужно ее продвигать. Тоже будут друг другу в гости кататься». «Им это проще», ответил Виктор. «Частные электричке или автобусы...» С московской никаких пересадок и ожиданий на промежуточных станциях. «Да, Витя, мы подаем плохой пример», – заметила Вероника. «Это противоречит каноническим представлениям о семье. Муж и жена должны жить под одной крышей, есть вместе, спать вместе, всюду ходить, держась за руки, радоваться карантикулам или многочасовым верным отключением света и взаимно уступать друг другу. При этом женщина как более умная». Должна уступать чаще и жертвовать своими интересами во имя семьи. И вообще, у жены должен быть только один интерес — хранение домашнего очага. Все остальное — химера, как говорила героиня, мгновений. — От такой жены я бы сбежал от скуки на третий день, — ответил морской. А я наслышан от коллег о возросшей статистике разводов после тех кавикулов. Тьфу, тьфу, не к ночи будет помянуты. Наума отставил блюдечко из-под десерта. Вот так в СМИ писали, как это классно три месяца посидеть дома, природа от нас отдохнула, семьи побыли вместе, многие пары смогли реализовать все свои сексуальные фантазии и наделать детей. Цитирую дословно. А сколько пар за эти месяцы друг другу обрыдли, разругались вдребезги и разбежались, послав друг друга на три буквы, знаем только мы, адвокаты. Это барана и овцу можно в запереть, свет погасить и жди ягнят через положенный срок. А если у индивидов москов побольше, чем у баранов и овцы, с ними это не прокатит. Романтики из-под палки не бывает, и огонь безумной страсти по приказу не вспыхнет. Они вышли из Чебуричной и закурили. Гостевой брак не дает супругам надоесть друг другу, улыбнулся Виктор. Я вот, как герой обыкновенного чуда, уже шесть лет влюблен в свою жену. Он коснулся плеча Вероники поправил ей прятку волос. — Кстати, — развеселился он, жаль, что моя бабушка не видела нашу свадьбу. Выдала бы она мне за мотовство. Она всегда ставила в пример внучку своей подруги. Девушка сбегала с женихом в ЗАГС в обеденный перерыв между парами в институте. Они быстро расписались в амбарной книге и еще успели в институтскую столовку солянки поесть. На щеках олигарха появились веселые ямочки. Бабушка сама так расписывалась, как она говорит. Пора была горячая, времени на гульки не было. Вот и одобрила эту девушку Лялю. Не стали денег на фигли-мигли тратить, зато вещи в дом купили. Но, по-моему, это не свадьба. Когда вот так в торопях забегаешь расписаться, одна нога, здесь одна на лестнице. Свадьба с любимым человеком – это событие. А в торопях на бегу – это не событие, а так. А роспись с маленькой буквы. Эдак можно и в ЖЭК забежать, расписаться, скажем, за капитальный ремонт, парадный или вывоз мусора из баков. Мама приводила мне пример пар, который просто прогуливается, держась за руки у крепости. Невеста несет в руках букетик, и фотограф их снимает, сказала Ника. Но мне тоже кажется, что это как будто не совсем свадьба. Будет ли о чем вспоминать на золотой свадьбе? Хотя ты, Витя, тогда перестарался, медведь пляшущий. Комаринского в и фейерверк, от которого чуть Нева не выплеснулась из берегов, это было уже пижонство. А я и хотел, чтобы весь Петербург слышал о нашей свадьбе. Широко улыбнулся Виктор. Чтобы все знали о моей долгожданной радости. А ты был очень рад жениться на мне? Вместо ответа морской мягко отвел от лица жены ее руку сигаретой и поцеловал Нику. о о Выразительно протянул на ум, зажмуриваясь. Когда они шли к дому, Ника сказала «Кстати, Наум, я прочитала недавно роман, написанный известной писательницей в паре с твоим коллегой, и там она изо всех сил пиарит прелесть вот такой же нить наспех в джинсах. На полкниги размазали» как героиня до хрепоты отстаивала свое желание непременно бракосочетаться в джинсах и белых рубашках, как она планировала, что вечером только соседи зайдут поужинать, как мужественно смотрелся жених в джинсах и косухи, как ее саму молодит белая рубашечка и как банально и скучно смотрелись другие невесты в зефирных платьях и костюмах. Зато их свадьба в джинсах и ковбойках смотрелась свежо и оригинально. Подростковое бунтарство, а баба ига против, хмыкнул Виктор, неважно против чего, но бунтовать. А в линялых триконах и растянутых майках они смотрелись бы еще оригинальнее. Ей это бунтарство, неважно против чего, перерос годам к 14, а кто-то на всю жизнь застревает в детских штанишках и белой рубашечке. Знаю я, дети мои, о каком творческом дуэте вы говорите оттёр подбородок наум. Вообще-то неплохо ребята пишут, и темы важные, жизненные, просвещают народ, как свои права защищать и на удочки мошенников не попадаться. Но уж с этой джинсовой свадьбой они пересолили. Личное дело каждого, в чем идти в ЗАГС: в традиционных нарядах, в джинсах или в набедренной повязке из из ракушек. И не надо высмеивать и оскорблять тех, кто считает иначе. Уважать надо выбор других людей, если хочешь, чтобы уважали твой. Зря авторы или их героиня об этом правиле забыли. А героине просто нужен был статус замужней дамы, чтобы удочерить отказную девочку из детдома. Вот она и решила не заморачиваться ради штампа в паспорте, а просто расписаться наскоро с минимальными затратами и бежать со свидетельством о браке по инстанциям. «Эх!» — улыбнулся он. «Мы с Танюшкой так женились. Весь курс гулял на нашей свадьбе. Махнули в сортовалу, зал в складчину арендовали, и Таня в зефирном платье, как белоснежка, смотрелась. И ничуть она была не банальная. Наум замолчал, вспоминая, как они Сереже Шкоковым и Коле Судаковым ехали в сортовалу на машине последнего. Колян был одним из немногих счастливчиков на курсе, владельцем персонального транспорта, весьма пижонской восьмерки. В свадебный автобус все не поместились, и некоторым гостям пришлось добираться своим ходом. Таня так и не узнала, почему Наум с друзьями так задержались и во что не вляпались по пути к месту банкета. Гершин постарался уберечь юную жену от того, что потрясло его самого.